Глава четвертая. Неуютный и неопрятный, и не городского, и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок. Словно кочевали с места на место, становились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании когда же последует команда двигаться дальше, и потому не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустраиваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой паре заводили детей». И рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки. А это все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня-завтра сниматься. И слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это... Поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности. В постсовете висела схема поселка. Прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня. Все, что полагается для нормальной жизни. Все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго, но в том и остался весь порядок. Эти широкие неподеревенские улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка. Летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков в неодолимые горы. Каждый год постсовет собирал по рублю со двора на тротуары. Каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того. Тротуарная бригада выходила под зиму. В девственно новом и редко тронутом чьим-то шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделывали. И пилили, и кололи, и никакие ни указы, ни наказы не помогали. И голо, вызывающее открыто, слепо и стыло стоял поселок. Редко в каком полисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, из жизни не могли представить себе без зелени под окнами. Здесь и полисадники не выставляли, и улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки, и тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно. Вырубая каждый год Сотни гектаров тайги, Распахивая налево и направо Огромные просторы Не с руки и не с души Прикрываться кустом черемухи От сквозного ветра И сквозного вида. Чем живем? Одно слово. Леспромхоз — Промышленные заготовки леса. Этим... Многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлеборобного дела мало. А лес выбрали до нового десятки и десятки лет». Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй, оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там... Начинай все с изнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону на заколоченные и оставленные избы. Стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел, и ни одной живой души в покинутом поселке. Лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры. Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же. Свою древесину со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос, быть или не быть поселку. Решали в районе, в области, в управлении, и вы решили — быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу — Было время травили березу и осину ядохимикатами, чтобы не засоряли леса, то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лисине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую. И этой работы под гребенку хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину. Будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и отработав наведываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты. «Неделю ты принадлежишь лес-промхозу, и неделю семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую. И быть тому. Да и как не быть, если другого дела здесь нет? Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили». И остались леса. И вот на схеме в постсовете клуб. А клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно? На схеме детсад, а он не действует. Неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать, и стало известно, не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает. И как тут выглядеть поселку красивым, да еще в зареве пожара?